40. адриана Все было предрешено. Мне на роду написано взойти на виселицу за цареубийство. Я поверить не могла, что Экстон сам прислал мне записку, в которой до отвращения аккуратным почерком настойчиво предлагал посетить это грандиозное общественное мероприятие. Там не было сказано, а не то я дисквалифицирую вашу сестру и сожгу до тла весь ваш мир, включая нижнее белье и, возможно, украду вашего щенка, если он у вас есть. Но я была уверена, что он пошел бы и на этот шаг, если бы мозгов у него было хоть чуть-чуть больше, чем у мухи. Я так и не поняла, что он пытался доказать этим спектаклям. Разве что теперь мы выяснили. Из-за нашей клятвы подобное поведение доставляет немало неудобств. Разумеется, я не забыла о его распутных манерах, ведь только прошлой ночью у себя в кабинете он приказывал мне встать на колени. И он еще удивляется, почему я его презираю. Но я оказалась еще глупее него, возомнив, что все изменится, и он когда-нибудь выберет меня. Я украдкой посмотрела на мачеху. Она стояла с родителями других претенденток и полностью сосредоточилась на испытании. Когда я заняла свое место в конце зала, она удостоила меня очередным взглядом мимолетным хвала древним богам. Теперь у меня была возможность кипеть от злости наедине с собой. Раньше мне ни разу не доводилось испытывать чувство собственничества. Эти чертовы конкурсы должны проводиться исключительно среди собак или принцев-кретинов. И все же отчасти меня так и тянуло подойти к трону и то ли дать Экстону пощечину, то ли зацеловать его до потери сознания. При виде того, как принц заключил в объятия Венити, как принялся целовать ее так, словно она была его любимым лакомством, а он буквально умирал от голода, В глазах у меня все заволокло убийственным красным цветом. Само собой, это лишь подтверждало тот факт, что из него выйдет ужасный супруг. Лучше бы моя сестра поскорее бежала от него куда подальше, пока ее не захлестнуло его распутство. Я сжала губы в тонкую линию. Кобра, претендентка из дома гнева, подошла к принцу, схватила его за лацканой и чуть ли не впилась в него в поцелуи. Она так агрессивно проявляла чувство, что сильно прикусила его нижнюю губу, отчего он поморщился. Моя мстительная сторона надеялась на то, что она пустит ему кровь, хотя этому дьяволу, наверное, и такое пришлось бы по вкусу. Я отвела взгляд, пытаясь сосредоточиться на книге о заколдованных предметах, которые читала всю ночь. Книга «Ведьма» была отличным началом, однако в ней эти предметы описывались не так прямолинейно, как в текстах демонов. А это означало, что мне нужно проникнуть в библиотеку Эксона и посмотреть, что у него есть на эту тему. Возможно, мне даже придется деликатно попросить у других принцев дозволение посетить их библиотеки под предлогом проведения исследований для моей колонки. Пока что Райли оставалась наиболее достоверным источником ответов на мои вопросы о заколдованных предметах, но мне хотелось как можно дольше не прибегать к ее помощи. В любое другое время, будь между нами этого странного нарастающего напряжения, я бы чувствовала себя иначе. Мне было ужасно неприятно, что я перестала доверять Райли но еще больше тяготело то, что у меня появилось так много секретов от нее. Однажды, причем уже скоро, мне придется сесть, поговорить с ней и рассказать обо всем, что произошло за последние несколько недель, включая непреднамеренное свидание с принцем, которого я терпеть не могла. Я украдкой взглянула на других принцев греха. Все, за исключением гордыни, явились на конкурс. Казалось, они были всецело поглощены происходящим, и глаза горели стремлением к победе. Даже принц Лейни напряженно наблюдал за претендентками, прислонившись к колонне. Я перевела взгляд на Эмилию, стоявшую рядом со своим мужем, гневом, а затем на седовласую красавицу возле них. Должно быть, это была Камилла Антониос, женщина, которая обставила принца зависти в его собственной игре, и снова обернулась к трону. Следующая претендентка расправила плечи и последовала к помосту, в развивающемся изумрудном платье, сама уверенность во плоти. Она представляла дом зависти, во всей своей вызывающей ревность красе, и оставила без внимания томный поцелуй между Оман и Экстоном, вместо этого сосредоточившись на размышлениях о том, как бы так ускользнуть, чтобы провести собственное расследование. А Люр из дома похоти закинул длинные, Золотистые волосы за плечо, а затем не спеша приблизилась к принцу. Вся ее аура излучала соблазн. Она похлопала оман по плечу и легким движением запястья отмахнулась от конкурсантки из дома зависти. Но вместо того, чтобы прижать его к себе или целомудренно наклониться, следуя примеру других девушек, Аллюр медленно обошла вокруг, проводя пальцами по груди, плечам, спине. Я не понимала, почему продолжала наблюдать за этой сценой, мне бы лучше Экстон поморщился. Гримаса на его лице исчезла так же молниеносно, как и появилась, но я была внимательна и сильно усомнилась, что такая реакция вызвана удовольствием. Когда претендентка коснулась его спины, принц вздрогнул. Вот. Это случилось снова. На этот раз он поморщился. Мне вдруг стало очень любопытно, почему он так отреагировал. Алёр провела ногтями по его спине, притягивая ближе к себе. Он напрягся. Казалось, когда принц сделал вдох, грудь его еле вздымалась. Я была готова поспорить на собственную душу, что он ранен. И весьма серьезно, если судить по мимике. Обычно принцы греха исцелялись за считанные секунды. Алёр не заметила его реакции, но мне было не отвести глаз от того, как он медленно втягивал воздух. Казалось, это движение вызывало очередной приступ боли. Что он сделал, чтобы получить такую травму? Но еще больше меня интересовало, почему он до сих пор не выздоровел. Алёр приподнялась на цыпочки и дразняще повела языком по изгибу его губ. Экстон не стал целовать ее более пылко. Я так и не поняла, отчего. То ли ему было так уж больно, то ли просто неинтересно. Не обращая внимания на его безразличие, Алюр переключилась на его шею и проложила вверх по ней дорожку из поцелуев. Улыбка Экстона будто застыла на месте. Из толпы засвистел похоть, и ему принялись вторить другие зрители. Это был отвлекающий маневр от дома греха. Сперва зависть оказался в подземелье, где содержалась эта красноглазая бестия, а теперь не на шутку разыгрался похоть, и все же как любопытно. Во всем этом были задействованы по меньшей мере три дома греха. С каждым днем конкурс становился все более загадочным. Я вспомнила о желтых газетах. Все королевство было охвачено неистовым иступлением. А что, если все это было хитроумным, отвлекающим маневром? Если так оно и было, это означало, что между дворами существовал заговор, направленный на то, чтобы одурачить всех нас. Я оглянулась на принца похоти, который... Продолжал кричать и подбадривать толпу, привлекая внимание собравшихся. Если во всем этом была замешана еще парочка принцев, должно быть, они скрывали что-то важное. И настолько важное, что стоило на время забыть о любых проявлениях соперничества между придворными. А это означало, что все боялись. Пока последняя претендентка предъявляла свои права на Экстона, я задавала себе тот же вопрос, что и прошлой ночью. Что могло испугать принца греха? Разумеется, и заколдованные предметы, и нападение ледяных драконов, на что, если дело было не только в этом? Никто не заметил, как я выскользнула из тронного зала и поспешила по пустому коридору на второй этаж. Точнее, никто не заметил, пока Вэлл не вышла из тени, словно какой-нибудь назойливый бурдалак из Великого Запределья. Жаль, меня не было с собой святой воды для изгнания таких, как она. Я незаметно похлопала себя по корсажу на случай, если где-нибудь все же завалялся бутылек. «Вы заблудились, мисс Сент-Лесент?» Голос ее был приятным, но при каждой нашей встрече меня охватывало подспутное чувство, что она представляет, как подвешивает меня и режет на кусочки, чтобы скормить драконом. Однако я не принимала этого слишком близко к сердцу. Вэлл не питала симпатии к большинству демонов, вампиров и ведьм, да и вообще ни к кому. Едва ли ее неприязнь была направлена исключительно на меня. Иногда мне даже казалось, что она предпочла бы уйти в лес и вести спокойную жизнь в пещере вдали от разврата и всего остального, что так ее раздражало. В том числе и от принца «Чревоугодия». При других обстоятельствах мне бы даже приятно было провести время в компании этой грубиянки. Ей столько лет приходилось иметь дело с Экстоном и его выходками, что у нее наверняка накопилось множество историй, которыми ей хотелось бы поделиться. Вообще-то ее стоило бы наградить какой-нибудь медалью за верную службу. Я шла на кухню. Ваша сестра — одна из конкурсанток принца черевоугодия, а значит, вам не следует утруждать себя приготовлением еды. Можете просто вызвать в свои покои прислугу. «Я хотела всего лишь выпить чашечку чая, меня это не затруднит». С лица Вэл не сходила улыбка. «Боюсь, мне придется настоять на том, чтобы вы удалились. Не хотелось бы потом услышать, что гостеприимство замки Чревоугодия не выходило за грань чрезмерной расточительности, не так ли?» Я окинула изучающим взглядом женщину, которая встала между мной и библиотекой, и про себя выругалась. Протиснуться мимо нее означало устроить скандал, который непременно отразится на Иден, и значит, придется отказаться от уловки с поисками кухни и заняться своим расследованием позже. Разумеется, я одарила ее лучезарной улыбкой и неторопливо удалилась в гостевые покои для нашей семьи, а про себя пожелала ее первенцу месяцами орать все ночи напроляд. «Для меня сейчас было проще пройти по битому стеклу, чем вернуться в тронный зал и снова наблюдать за тем, как Экстон падает в обморок от любой, кто только пожелает его заполучить». И он еще утверждал, что все это затевалось ради того, чтобы найти настоящую любовь, вот только я не припоминала ни одной сказки, где принцу пришлось бы целоваться с каждой девушкой ради того, чтобы найти суженную. А потому я тянула время изо всех сил, останавливаясь возле каждой картины в коридоре и любуясь работой художника, пока не начинали затекать ноги. И вернулась в свои покои достаточно поздно, чтобы возвращаться на мероприятие для голосования уже не имело смысла. «Пока мне не дадут возможности проголосовать за свержение принца, участвовать в любом другом голосовании я не желала» тем более выбирать ту, что поцеловала его крепче остальных. Но когда вернулась в наши покои, я тот же пожалела, что не попытала удачу при встрече с Вэл. С тоской взглянула в коридор, размышляя, не улизнуть ли мне снова, однако всего один колючий взгляд Софии решил мою судьбу. Я зашла и с тихим щелчком закрыла за собой дверь. «Идон, ты же не думала, что он и в самом деле сочтет поцелуй в щеку самым страстным? Ты хоть представляешь, насколько была близка к тому, чтобы тебя отправили домой?» Софи возвышалась над моей сестрой, которая чинно сидела на краю кушетки. Как только я вошла в комнату, Идан сразу с умоляющим видом посмотрела на меня. И хотя пребывание в замке давало мне возможность искать улики, и как бы мне не хотелось, чтобы Экстон отправил нас всех по домам, я отбросила собственные переживания и уселась рядом с сестрой. Контролировать эмоции было крайне непросто, учитывая то, что у меня внутри до сих пор все клокотало после того жалкого соревнования по поцелуям. Чтобы не вызвать досужих вопросов, я не стала выказывать раздражение и сделала вид, что все в порядке. «По-твоему, я все испортила?» — спросила Иден. «Мне кажется, твой поцелуй его позабавил. Других таких не было, поэтому ты ему запомнилась?» Помрачневшее лицо Иден просияло надеждой. «Ты говоришь, это только для того, чтобы подбодрить меня?» но «Ну, разумеется», — отрезала Софья, — «он принц греха, а не добродетели. Будь у твоей сестры хоть какая-нибудь наживка, чтобы заполучить его или любого другого мужа, мы бы уже... В общем, тебе есть куда стремиться». Я бросила на мачеху уничтожающий взгляд. Она чуть не проболталась о моей тайной связи с принцем. «Ты видела, как после поцелуя у него задергались уголки губ?» — спросила я. «Или заметила, как он потянулся к ней, когда она уже уходила?» Он определенно был заинтригован. Ни на кого другого он так не отреагировал. Брови Иден поползли вверх. «А я и не заметила. Это было весьма очевидно», — сказала я. Сестра бросила на меня пристальный взгляд, и мне показалось настораживающей искра интереса, промелькнувшая в ее глазах. «Я наблюдала за его повадками в течение десяти лет, чтобы писать статьи», — добавила я слегка оправдывающимся тоном. «Так что мне не впервые видеть, как он общается с потенциальными невестами». Не успела сестра хоть что-то сказать в ответ, как Софья всплеснула руками. «Да какое это имеет значение после того, как выступила Веннике? Кто угодно подтвердит, что поцелуй с ней был самым страстным». Я прилагала все усилия лишь к тому, чтобы руки так и остались прижатыми к бокам. Проклятая богами клятва на крови. Должно быть, она и стала единственной причиной всплеска неприятных эмоций. «Но я так и знала». Повстречавшись с ним в семи грехах, с таким же развязным, как и прежде, я разбередила старые раны. Его совершенно не волновало, что я тоже там была и наблюдала за всем происходящим. На самом деле, когда его грех требовал насыщения, казалось, он забывал, что чувства были у кого-то еще, кроме него. Я была готова на все, лишь бы больше не видеть его, отныне и впредь, по множеству причин. Кого же он в итоге выбрал?» — спросила я, чтобы пресечь очередную тираду Софи о Венити Рэйвен и ее невероятном умении целоваться. Так долго я могла заниматься лишь притворством. «Он пока не определился с победительницей, еще не все голоса подсчитаны», — Софи скрестила руки на груди. «Но Аль-Люр Уитлок уже отправилась домой». «Претендентка из дома похоти?» — переспросила я, так будто сама этого не знала. Мачеха бросила на меня короткий взгляд, явно заподозрив, что у меня только что усох мозг. «Но в этом нет никакого смысла». «Почему?» — спросила Аиден с искренним любопытством. «Я лишь неопределенно пожала плечами. Просто не ожидала, что дом похоти проиграет в конкурсе поцелуев. Между бровями сестры пролегла морщинка». Это было самым правдоподобным оправданием, которое пришло мне на ум, но Иден слишком хорошо меня знала, так что всегда замечала, когда я пыталась переключить внимание на что-то другое. Она долго смотрела мне в лицо, однако в итоге все же отвела глаза. и Я тихонько выдохнула и погрузилась в свои мысли. Если дом похоти был замешан то ли в сокрытии нападения драконов, то ли в его предотвращении, тогда зачем, черт возьми, Экстон отправил их претендентку на вылет? По логике вещей, в этом случае ему, наоборот, стоило бы держать похоть ближе ради прикрытия, но это если за кулисами не происходило что-то еще, чего я не знала. Эта история только-только набирала обороты. Из-за страсти к разгадке тайн я была как никогда полна решимости собрать воедино, с виду нестыкующиеся детали головоломки. По городу ходили настолько пугающие слухи, что из-за них затаилась вся теневая сеть, атаки ледяных драконов, заколдованные предметы, неустановленная причина смерти Джексона. По всему королевству развернулась охота на невест для принца Чревоугодия. Все это было каким-то образом связано. И когда я выясню, как именно, все сложится в гораздо более замысловатую историю, чем можно себе представить. Но пока что картина вырисовывалась безрадостная. Ледяные драконы напали на демонов и убили одного из охотников, а пресса всех нас обвела вокруг пальца. Пока Софи и Иден спорили о дальнейшем участии в конкурсе, я извинилась и ушла под предлогом того, что мне нужно было писать следующую колонку. Я удалилась в свою опочивальню, чтобы дождаться, когда в замке все лягут спать и настанет время привести в действие мой план.